Слава семнадцатая. Точно не Бункрек. Бункерк. А может быть Бункирк? Бункерк. Или все-таки Бункрек? Уже давно окончился импровизированный турнир, и жители Южного разошлись по своим делам, а переговоры продолжались. Правда, с площади пришлось переместиться во дворец. Но кого могли смутить эти мелочи? Сначала Кен жадно выпытывал у Алексея подробности насчет подземного города, Потом к нему присоединились летописцы клана и хранитель мудрости. стрички и позабыв про свой почетный возраст, громко спорили и ссылались на десятки научных трактатов, стремясь утянуть Алексея на свою сторону. Оказалось, что клан Золотая Руна действительно дважды находился на краю гибели и полного забвения, и лишь заботливо сохраненные архивы помогли нынешним потомкам восстановить историю рода а их нынешний спор про название города, из которого было положено начало исхода клана, и вовсе напомнил Алексею о научных спорах, разворачивающихся на кафедре у него в университете. Вот только вольному магу не понравилось, что почетные старцы хотели не до истины докопаться, а исключительно отстоять свою точку зрения. Алексей устало взглянул на двери, ведущие в соседние покои, в которых находились все заключенные за последнее время лазутчики и шпионы. Он увидел среди сорока одаренных темнокожего здравяка в форме США и Килиба, обрадованно улыбнувшегося Алексею. Заметил песчаных воинов, которых он видел в оазисе с Васьком, парочку представителей налоговой службы и даже смутно знакомого друида, от которого так и фанила магия природы. Киан обещался отпустить всех пленных, включая этих сорок человек, чем бы ни окончились переговоры. Сейчас же, судя по эмоциональному фону, собранные в соседнем зале пленники собирались поднять восстание. Алексей послал в сторону двери волну спокойствия и уверенности и наскоро создал мысленное послание Килибу, предупреждая о том, что все под контролем. И все же бункерг отрезал мак и пошел с козырей. «Да подождите две недели и сами увидите этот город!» «А можно?» — охнул летописец, топивший за бункрек «В составе экспедиции?» Моментально загорелся дед, позабыв на время про свой любимый бункерк и теорию кирки. Да вообще без проблем. Алексей принялся раздавать щедрые авансы. Есть только небольшая проблемка. На его словах Кен страдальчески поморщился, но летописцы и хранитель мудрости плевать хотели на любые сложности, стоящие между ними и заветным городом. Предстоящая вторая волна вторжения. И вы либо с нами, либо против нас. Киан всеми правдами и неправдами старался уберечь свой народ от очередной войны, но Алексей был непоколебим. Или золотая руна с порогом, или нет. Алексей раздался в голове голос Игоря. Яр докладывает, что кузнец заканчивает свою магию. А вы знаете, я облегчу вам выбор. Вольный маг решительно поднялся и вышел на широкий балкон, из которого открывался великолепный вид на город. И для вас, уважаемые хранители архивов и мудрости клана, И для вас, воевода, жаждущий боя, и для вас, глава клана Киан. Я могу месяцами напролет безуспешно доказывать вам, что ваш клан Золотая Руна раньше был кланом Золотой Руно, но вы принесете еще больше книг и намертво вцепитесь в свою уникальность. Ведь одно дело быть самодостаточным народом, другое понять, что это лишь одна из ветвей». Алексей понимал, что его слова неприятны присутствующим в зале воинам-мастерам но он не мог себе позволить тратить драгоценное время на бесконечные словоблудия и обсуждения мирного договора. Или клан признает своего главу, или Албас железной рукой наведет порядок, или придется как-то решать этот вопрос. Только слепой не заметит противоречий, поглотивших ваш клан государства. Посмотрите на главу и воеводу. Один талантливый творец, второй гениальный боец. Но вместо того, чтобы объединиться, каждый решил тянуть одеяло на себя, За Кена все мудрецы и мастеровые клана, за Кардоса все войны. Но самое смешное, Алексей позволил биению жизни вырваться из его ауры и разлиться по покоям дворцу, городу. Самое смешное, что вам же плевать на власть. Одному хочется создавать шедевры, второму позволять упоению боя захлестнуть себя с головой. А власть вы, как умные люди, воспринимаете как обязанность и ответственность. И надо признать, вам повезло, что глава Кен, а не Кардос. Воевода нахмурился и недобро посмотрел на Алексея, будто прося пояснений. «Да чего тут непонятного?» – удивился маг. «Кен хоть немного думает о будущем рода, а ты, воевода, уже давным-давно устроил бы заварушку. Но самое интересное, что у меня есть для вас выход. Ваш клан не просто будет сражаться за чужих вам людей. Ваш клан будет сражаться за единственное, что имеет для вас значение – за ваше будущее». «Красиво поешь!» – буркнул Кардос но не считай нас за идиотов. Ни в одном из миров не осталось разумного, более близкого к званию мастера рун, чем Киан». Уважаемый хранитель мудрости, Алексей Печенкой, чувствуя, что албас вот-вот закончит, обратился к старцу. «Какие на этот счет у вас есть предсказания?» «Никаких», — твердо ответил старик. «А что насчет руны, которая засияет сильнее солнца?» «Это не предсказание, это детская сказка, в которой рассказывается, как среди сотен обычных детей наши предки смогли отыскать наследника правящего рода», степенно ответил старец. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», усмехнулся Алексей. «Этот маг хочет задурить нам мозги, выкинув какую-то магическую штуку. Думаю, сейчас как раз тот самый момент, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Он пафосно повел рукой в сторону опускающихся на южный сумерек. Все находящиеся в зале люди с интересом перевели взгляды на вечерний город, но ничего не произошло. «Игорь? албаз застыл над своими рунами. Долго он так еще стоять будет? Неизвестно. Вот черт!» — подумал Алексей, чувствуя себя максимально глупо. Неловко вышло. «Нет нужды пытаться нам что-то показать», — веско бросил Кен, поднимаясь с трона. «Думаешь, дети Рун не смогут почувствовать зов Рун?» Он неодобрительно покачал головой и решительно направился к выходу. Вслед за ним молча потянулся Кардос и мудрецы. «Не понял», — нахмурился Алексей во все глаза, смотря, как дверцы, ведущие в зал с пленными, распахиваются, и стража целеустремленно двигается на выход вслед за своим правителем и его свитой. «Впечатляет», — громогласно протянул Килип. «Не знаю, как ты это сделал, но стража просто молча ушла, и все». «Да тут непонятная ситуация», — пробормотал Алексей, приветливо пожимая руку наставнику физической активности. «Игорь, что происходит?» «Аналогичный вопрос», — протянул парень. «Алексей, они все идут в сторону южных ворот». «Колбазу?» — мозг вольного мага пронзила внезапная догадка. «Черт, Игорь, они чувствуют его». «Наши действия», — хладнокровно уточнил парень, — «Хватай всех, кто хочет и может эвакуироваться, и бегом к портальной площадке. Если не выйдет с албазом, хоть отправим гражданских в цитадель». «Хорошая мысль», — с легким оттенком зависти произнес пацан. «И как я сам не догадался, вы что будете делать? Подготовимся на случай, если что-то пойдет не так», — ответил пацану Алексей и уставился на Килиба. «Что с магией?» «А нет магии», — невесело улыбнулся Килиб. «Одна руна, и я чувствую себя, как в детственной на экскурсии в оружейном магазине. За стеклами витрин столько всего интересного, ножи, арбалеты, мечи, но прикоснуться к ним невозможно». Остальные Алексей посмотрел на потянувшихся следом за Килибом одаренных. «То же самое», — подал голос друид. «Магия рядом, но до нее не достучаться». «А я не могу обернуться», — с досадой бросил один из пустынных воинов. Спокойно, мужики, громко объявил Алексей, но заметив парочку девушек, поправился. И дамы. Мы сейчас с вами организованно отступаем к портальной площадке и готовимся к возможной эвакуации. Мастер Килип, обратился Алексей к преподавателю академии. Не желаете прогуляться до ворот? А пойдем», — не думая согласился Симак. Я с вами, раздался глухой бас, и из толпы пленных появился афроамериканец. Мужик, ты же Алекс? Я отметю «Хеллоу, май френд!» — хмыкнул Алексей. «Тебе, в принципе, не обязательно с нами идти. Вряд ли сейчас у меня будет время, чтобы решить твою проблему. Лучше подожди нас со всеми». «Я с вами!» — набычился чернокожий рейнджер. «Ну, пойдем!» — махнул Алексей, не желая тратить время на споры. Он бы предпочел, чтобы за ними увязался маг природы, но тот увлеченно переговаривался с пустынными войнами, не забывая между делом грамотно вести толпу пленных за собой алексей хмуро посмотрел на давку в дверях и выглянул с балкона третий этаж а почему бы и нет килип прыгаем да легко макс с легкостью перемахнул через невысокий балкончик и после короткого полета мягко приземлился на полусогнутые ноги долго копаться будешь задорно крикнул килип задрав голову э как тебя там уильямс да так точно сэр сержант рено уильямс хватайся за мое плечо сержант «Да я и сам могу!» – заортачился афроамериканец. «Руку, солдат!» – рявкнул Алексей и, вцепившись в протянутую руку американца, боком завалился с террасы. Мир резко крутанулся перед глазами, и Алексей почувствовал, как немаленький Уильямс сбивает ему центр тяжести, но в следующий миг заработал комплект имперского мага, и они мягко приземлились на травку. «Маза!» – решил не договорить Уильямс. Вместо этого он яростно поворачивал белками глаз и выдал. «Факинг мэджик!» «Мэджик пипл, вуду пипл», — хохотнул в ответ Алексей и поманил американца и килибы за собой. «А сейчас легкая пробежка, ребят. Вольный маг посчитал, что мастер рун, творящий рунную магию в каком-то окопе, и рунный маг, творящий рунную магию практически под носом у дозоров, — две разные вещи, и сейчас торопился прибыть к мастеру Албазу раньше клановых. «Быстрей, быстрей!» Чувствуя, что не успевает, он коснулся цепи и мысленно потянулся к рукотворным окопам. Резервуар слегка просел, цепь нагрелась, а спереди появилось яркое свечение. «Сработало», — довольно подумал Алексей, ловко огибая местных жителей, целеустремленно идущих за ворота. «Их же сейчас тепленькими брать можно», — вспыхнула в голове предательская мысль. Видимо, такая же мысль возникла и у Игоря. Леха, может их того?» «Сейчас вечер, наши возможности значительно возросли». «Отставить того!» — неодобрительно покачал головой вольный маг. «Только разозлите их!» «Принял!» — недовольно отозвался Игорь. «А ведь такой классный момент!» «Мазефазе!» — внезапно вскрикнул афроамериканец, закрываясь от ярчайшей вспышки света. «Великая сеть!» — практически следом протянул Килип, замедляя бег. «Это же...» «Это действительно классный момент», – потрясенно ответил Алексей, с внутренним трепетом наблюдая за тем, как над городом поднимается огромная золотая руна Ом. «Внимание! Мировое задание способствовать расцвету клана Золотой Руно выполнено. Внимание! Открыт доступ в кузню истинных имен. Внимание! Отношение с кланом Золотой Руно повышено до уважения». «Чего это они?» – с опаской поинтересовался американец, Видя, как клановцы один за другим начали опускаться на колено. Думаю, голос Алексея дрогнул. Приветствует старого нового главу клана. Город Южный, Албас. Создание руны оказалось сложнее, чем думал кузнец. Ведь в процессе работы приходилось призывать на помощь родовую память и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Братьев, сестер, отца и мать, родной город, семейную кузню и клановую сокровищницу. Поход на троглодитов и толпы захлестнувших бункер к монстров. Временных попутчиков и ту тварь, из-за которой сын главы клана чуть было не стал личем. Албас вспоминал родных, друзей, коллег по работе и воинскому делу, и по его щекам сами собой катились слезы. Изредка то одна соленая капля, то другая, исчезали в яркой вспышке, а создаваемая руна чуть увеличивалась в размерах. Албас до последнего момента не знал, какую все-таки руну создать. Заявку на трон главы или всеобщий сбор? Созыв мастеров для подтверждения классификации или боевую тревогу? Все казалось каким-то несущественным по сравнению с тем, что клан выжил. Ему до конца не верилось, но сердце было не обмануть. В городе, возле которого он сейчас находился, обитали его родичи. И пусть им предстоит долгий путь возрождения клана, но начало положено. «Начало», — Албас покатал слово на языке. «Да будет так!» Руки сами собой внесли изменения в создаваемую руну, и мастер рун не в силах больше ее удерживать, отпустил ее ввысь. «Внимание! Вы готовы взять в свои руки бразды правления и в эти непростые времена привести свой клан к славе и могуществу? Принять? Да нет?» «Готов!» — глухо ответил Албас, обнаруживая, что находится на небольшом холме, а вокруг него сколько хватает глаз склоняются в ритуальном приветствии соклановцы чего бы мне это не стоило внимание вы восстановили клан золотое руно и выполнили первые дополнительные условия найти одного десять сто тысячу потомков в чьих жилах течет кровь мастеров клана золотое руно выполнено осталось создать один десять сто шедевров уведомляя мир о возрождении клана мастеров Выковать 1, 10, 100, 1000 комплектов уникальной брони гвардии клана «Золотое руно». Выковать 1, 10, 100, 1000 единиц уникального оружия гвардии клана «Золотое руно». Поддержать наследника императорской ветви. Внимание! Клану «Золотое руно» поступил отложенный заказ от канцелярии императора. Выковать 108 комплектов имперской брони для гвардии императора. Выковать 108 единиц имперского оружия. Гвардии императора. Принять? Да? Нет?» «Поднимитесь с колен, братья!» Разнесся по округе мощный голос мастера Рун, над которым вспыхнула золотая надпись «Глава клана». «У нас очень много работы!» Заброшенные шахты. Марк и Аврелий. Когда вокруг него засиял пол, Марк жутко перепугался. Минексуров, бластерная установка, Командос в стелс-доспехах, «И как они меня вычислили?» Не желая сдаваться без боя, он вспыхнул огнем, переходя во вторую форму и приготовился залить все вокруг очистительным жаром. Но появившаяся во вспышке фигура стояла и молча смотрела на него через прорези глухого шлема. «Рыцарь какой-то», — механически отметил Марк, беря незнакомца на прицел и крикнул. «Ты кто такой? Назовись!» Но незнакомец вместо этого молча стянул с головы шлем и улыбнулся Марку. «Аврелий?» – прошептал повелитель огня, чувствуя, как на глазах появляется предательская влага. «Аврель, мать твою!» Погасив огонь и вернувшись в человеческий облик, Марк стремительно шагнул вперед и сжал здоровяка по меркам мальчишек в объятиях. «Когда перестал выходить на связь, я думал, ты умер», – поделился он с другом. «Все еще держишь свой обед?» Оруженосец молча кивнул и обвел рукой вокруг головы, изобразив короткую пантомиму. Голова, щит, защита? Нахмурился Марк. А, защита от разума. Аврелий довольно кивнул и показал цифру сто. «Стопроцентное?» – процентная, догадался Марк. Вот почему мысли речь перестала работать. Парень еще раз кивнул и серьезно посмотрел на Марка. Что еще такое? Напрягся повелитель огня. Аврелий огляделся по сторонам и достав свой меч, принялся чертить на земле сообщение. Внимание, личное задание спасти своего побратима. Награда – разблокировка ветки «Рыцарь рассвета». Внимание, внешнее задание – избавиться от побратима-предателя. Награда – разблокировка ветки «Рыцарь заката». Принять – да нет. «Это я, что ли, предатель?» – нахмурился Марк, судорожно соображая, что делать дальше. Аврелий закатил глаза и ткнул мечом в слово «внешнее». «Твою дивизию!» – ошарашенно произнес Марк. Свлачные ксуры пролезли в сеть?» Аврелий довольно кивнул и в следующий миг окутался ярко-оранжевым светом. «Спасибо, брат», — ударил его по плечу Марк. «Это чертовски важная информация. Знал бы, сколько покушений уже было совершено на всех более-менее значимых фигур. И каждый допрашиваемый с фанатичным блеском в глазах утверждал, что сеть дала ему задание. «Так, погоди пару минут, мне нужно послать несколько важных сообщений». Оруженосец согласно склонил голову. Ему и самому нужно было время, чтобы разобраться с новым классом, который он только что получил. Рыцарь Рассвета. Лес. Охотничья заимка. Гидон. «Ну, для начала хватит», — довольно пробормотал темный друид, смотря на десяток лесных рейнджеров, прикованных зачарованными цепями к гнилому засохшему дубу. Кто бы только знал, с каким трудом он смог заманить в охотничью заимку всех своих жертв. И лишь из половины получилось что-то более-менее подходящее. Он обвел взглядом рейнджеров. Кто-то из них скалил зубы, кто-то рыл ногтями землю, кто-то просто рычал с ненавистью, глядя вперед. «Ваша цель — древо!» — громким, хорошо поставленным голосом проговорил темный друид, создавая природный поводок. «Ваш хозяин — я!» «Все вокруг — ваша добыча, но цель...» «Я повторяю, главная цель — древо!» Он шагнул в домик и хорошенько запер за собой дверь. После чего спора поднялся на второй этаж, морщась от боли в до сих пор не зажившем плече, и выглянул из за окошка во двор. «Вперед, мои песики!» Гидон мерзко хихикнул и активировал плетение, над которым работал последний месяц. Ведь одно дело заманить жертв в капканы, превратить их в усиленных темной магии оборотней, и совершенно другое вложить им в мозги соответствующие кластеры поведения. Кандалы раскрылись, с тихим звяканьем упав на землю, а рейнджеры, до этого походившие на обычных людей, стремительно начали меняться. До ушей Гедона донесся хруст ломаемых костей, треск разрываемой кожи, хрип, рычание, вой. А глаза друида неотрывно следили, как на поляне появляются исходящие дикой злобой оборотни, каждый из которых достигал в холке трех метров. Некоторые тут же затеяли потасовку, но крик друида привел их в чувство. «Древо!» — сорвавшись на фальцет, крикнул темный друид, внимательно наблюдая, как оборотни срываются со своих мест и молча исчезают в кустах, двигаясь строго на север. «Вот теперь можно немного отдохнуть», — довольно подумал темный друид, позволяя себе расслабиться. Он добрался до единственного кресла, расположенного на заимке, и с удобством в нем развалился. Конечно, эффективнее было бы пускать оборотни из разных точек, но на это у него уже не было времени. Пускай парочка кровожадных тварей не выдержит и порвет друг дружке глотки, но большая часть все равно доберется до древа, а там достаточно будет вонзить когти или впиться в нежную древесину отравленными клыками. Перевертыши, которые хоть как-то могли составить конкуренцию оборотням, в лесу нет уже свыше тысячи лет, а значит, значит его план идеален. К тому же магически усиленные оборотни могли пользоваться лесными тропами и обладали нечеловеческой скоростью, реакцией и силой. «Наместник порога» — Гидон с удовольствием покатал приятное словосочетание на языке и потянулся к бутылке с эльфийским вином. «Наместник порога» — Гидон Гадеска. «Каменный зал. Сокровищница императора». Артерстан. «Бдыдыш!» Очередная статуя взорвалась ошметками каменной крошки, и Артар привычно подхватил завалившегося вперед воина. Кажется, это был Густав. «Густав, ты как?» — поинтересовался Артар. «Норма, капитан!» — прохрипел воин, не в силах оторваться от своего командира. горгулия капитан!» «С ними покончено!» — привычно ответил Артар, и заученным движением помог Густаву улечься на свободное от каменной крошки место на полу. «Лежи десять минут, не шевелясь!» потом начинай шевелить пальцами на ногах напрягай икры и так далее это приказ гвардеец есть капитан артер коротко кивнул и посмотрел на оставшиеся каменные статуи еще пять человек и имперская гвардия будет готова выполнить любые поставленные задачи жижик измор подметите здесь есть капитан кочек бери свой десяток и за водой есть капитан мистик закончил сортировать свитки «Почти капитан». Артар придирчиво посмотрел на занятых делом гвардейцев. Мало кто из них мог похвастаться наличием оружия, еще меньше сохранили хоть какое-то подобие доспехов. Так одни ошметки былой мощи. Да и вообще выглядели они не как гвардии императора, а как сборище катаржан и висельников. Но Артар точно знал, что еще немного и император призовет их на службу капитан гвардейцев в очередной раз скользнул глазами по пульсирующему в такт сердце системному уведомлению. «Гвардия, вы нужны императору, будьте готовы отправиться в бой в любой момент». Артар крутанул свой верный меч и шагнул к следующей статуе. Кажется, в этом месте бился бурый. В конце концов, гвардеец без доспеха и копья подобен гвардейцу с доспехом и копьем, только без доспеха и копья». И он, Артерстан, сделает все возможное, чтобы не подвести того, кому он присягал на верность. Даже если врагов придется рвать на части голыми руками. Найти еле заметную трещинку на бедре и нанести туда четко выверенный удар. Бдыдыщ! Пара часов, и еще один гвардеец вернется в строй к своим товарищам. Ушон, как их капитан, об этом позаботится.